Глава тридцать восьмая. Алёна. «Вы начинаете меня утомлять, Алёна», — лениво тянет Валевский, вальяжно развалившись в своём кресле. «Вы настырная, любопытная, надоедливая, а теперь ещё и лезете не в своё дело». «Не в своё дело?» Взрываюсь, забывая, что по легенде я послушная серая мышка. «С меня хватит». Как вы это объясните? Бросаю на стол папку, которую всё это время сжимала в руках. Валентин Эрнестович мельком скользит по обложке и ухмыляется, заранее зная, что внутри. Не скрывает своего пренебрежения ко мне, не изображает внимательного руководителя, как в первые дни нашего сотрудничества. Ему больше не за чем играть. Ах, это! Хмыкает, демонстративно раскрывая папку. Действительно, какая некрасивая ситуация. Произносится с сожалением, на миг замораживая мой гнев. Неужели ему стыдно за свой обман? Но следующая фраза срезает зачатки надежды под корень. Я должен наказать вас за то, что вы незаконно пробрались ко мне, рылись в бумагах. Надеюсь, вы ничего не украли? Поднимает на меня равнодушный взгляд. Смотрит расслабленно и снисходительно, будто я мошка. жужжащая над ухом, которую он легко может прихлопнуть, но до сих пор не сделал этого. Мы оба знаем, почему. Я мошка, на идеях которой построена вся его коллекция. «А?» — слетает с губ, пока я пытаюсь оправиться от шока. Устав, что меня кормят завтраками и игнорируют любые мои вопросы, я воспользовалась отсутствием модельера и под конец рабочего дня проникла в его кабинет. Я хотела правды — И я ее получила. Без труда нашла на столе нужные документы и листала их до иступления, не веря собственным глазам. Сценарий показа, эскизы, варианты оформления подиума, рекламные слоганы — все почти готово, но... Теперь я понимаю, почему мне упорно не показывали это. Валевский не собирается выполнять свое обещание. Моя фамилия нигде не значится, словно меня не существует. Словно я призрак. Словно коллекция целиком принадлежит мэтру моды и его любовнице. Имя владельца вуали красуется всюду, от пригласительных до баннера на стене. Пару раз упоминается Сакульская, как его помощница, муза и правая рука. Что касается меня, Мавр сделал своё дело. Мавр может уйти. Я могу позвать охрану, и вас вышвырнут из моего дома моды за воровство. Заодно я испорчу вам репутацию, и ни один уважающий себя модельер не будет с вами работать, подтверждает мои худшие мысли Волевский. Или мы можем продолжить сотрудничество на моих условиях. И так уж и быть, я прощу вам эту дерзость, кивает на папку. Спишем ваше вопиющее поведение на возраст и неопытность, отмахивается, как от назойливой мухи. Но я не двигаюсь с места. Острое чувство справедливости волной поднимается в моей душе, бьётся о рёбра как о скалы и сметает осторожность и здравый смысл. Но это вы, вор. Не отступаю. Вы украли у меня эскизы и хотите выдать за свои. Вы нарушили наш договор. Так что по поводу того, чья репутация пострадает, спорный вопрос. Вы ошибаетесь, если думаете, что я оставлю это просто так. складываю руки на груди, сминая плотную ткань серого свитера. Валевский чуть заметно напрягается, не ожидая от меня такой смелости, и берёт телефон, вызывает группу поддержки. Адель, зайди ко мне и прихвати контракт, который мы заключили с Тумановой. Только насторожённо осматривает меня с ног до головы, останавливается на лице. отшатывается от моего грозного ненавидищего взгляда выстрела и задумчиво уточняет Копию сделай на всякий случай Так и знала, что с ней могут быть проблемы. Надменно кидает Сакульская и показательно вздыхает. Через несколько минут появляется на пороге собственной персоной, вручает мне копию контракта и в голове будто молот бьёт по наковальне, а перед глазами всё плывёт. Из последних сил я беру себя в руки, чтобы не заплакать от обиды. Нет, эти гады не увидят моих слёз. Ты передала все права на свои иски за домом Моду Валь. Аделина фамильярно обращается ко мне на ты. И теперь мы распоряжаемся ими по своему усмотрению. Неторопливо обходит меня красиво дефилирует к Квалевскому и изящно опускается на подлокотник его кресла, укладывая руку на спинку. Я ничего подобного не подписывала, спорю, пролистывая договор. Я внимательно читала текст документа, и там были другие пункты. Вы поменяли все страницы, кроме последней, той, что с подписью. Догадываюсь я, но вряд ли смогу что-то доказать. Смелое заявление. Закашлевшись, хрипит Валентин Ернестович. Вы ничего не докажете, Алёна. И я бы не советовал вам ссориться с нами. Перехватывает ладонь своей музы, соучастницы преступления. Касается жирными губами тонких пальчиков и противно улыбается. Да, дизайнеру твоего уровня лучше с нами дружить. Поддерживает его Сокульская. И работать на вуаль Мы и так дали тебе слишком много. Без денег и связей это твой потолок. Под штукаторином у лица расплывается мерзкая ухмылочка. Если умная, останешься. Нет? Выход там. Кивает на дверь за моей спиной. Адель осекает её Валевский, с опаской косится на меня. Надеюсь, что Алёна примет правильное решение. и выберет своё будущее с нами, как остальные дизайнеры вуали. Пустым взглядом окидываю кабинет. Здесь всё началось со злополучного кастинга, когда я считала своим главным врагом льва. Винила его во всех неудачах, была уверена, что он мешает мне двигаться к цели, мечтала избавиться от него и спокойно работать, творить, развиваться. А теперь Я отдала бы всё, лишь бы он оказался рядом. Обнял, назвал принцессой и пообещал загрызть всех обидчиков. И я бы ему поверила. Цепляясь взглядом за коробку с красками для тканей. Валевский был так сильно занят предстоящим показом, что толком не навёл порядок в кабинете, а лишь переставил её в угол, где она и пылится до сих пор, как символ моей глупости. Внутри не хватает чёрной баночки. той самой, которая с моей лёгкой руки угодила в Царёва. Усмехаюсь, на секунду растворяясь в воспоминаниях. Они помогают мне не сломаться. Придают сил бороться до последнего вздоха. Ведь есть в этом мире один ненормальный человек, который в меня верит. М-м, ясно. Значит, воровать идеи подчинённых здесь в порядке вещей? Поставлено на поток? разгоняюсь, как центрифуга. Перемалываю бурлящие во мне эмоции, превращая их в однородную массу, гремучую и убийственную. Я ведь с первого дня поняла, что Сакульская лживая стерва. Не выбираю выражений. Однако от вас, Валентин Эрнестович, я такого не ожидала. Я считала вас талантом, восхищалась вами, равнялась на вас, а оказывается, это всё (взмахиваю рукой, жестом очертив кабинет) Но имею в виду нечто большее. Мыльный пузырь. Вы никто без своих обманутых подчинённых. Что ж, я давал тебе шанс. Ёрзает в кресле лжет модельер. Уволена! выкрикивает недовольно. Короткое слово и меня срывает, чувствуя себя камикадзе, которому нечего терять. Не понимаю, как в моих руках оказывается пыльная коробка. Как она нёсётся в сторону сладкой парочки, так баночки разлетаются в разные стороны, бьются об стол, некоторые открываются. Я лишь наблюдаю, как завораживающе расплёскиваются краски, смешиваются между собой, кружатся в воздухе, ложатся на бумаги, посвящённые будущему показу, и наконец разноцветными брызгами окропляют ошеломлённые лица моих бывших руководителей. По собственному желанию подмигиваю обоим. Развернувшись на пятках, шагаю к выходу. Валевский вызывает охрану, Сакульская что-то визжит, а я иду по коридору, чётко посередине, чтобы меня не зацепило внезапно открывающимися дверями. Другие сотрудники высыпают из своих кабинетов, провожают меня удивлёнными взглядами. Ощущение, словно за спиной прогремел взрыв, и теперь поднимается ядерный гриб. Я просто иду дальше. Не замедляя шага, прихватив сумку и пальто, беспрепятственно миную пост охраны. Меня никто не останавливает, даже слово не говорит. Единственный охранник так и замирает на месте. Оставляю дом моды, даже не оборачиваясь. Наряя в первое попавшееся такси, кажется, оно ждало кого-то другого, но водитель не может мне отказать. Бесцельно катаюсь по вечернему городу, пока у таксиста не лопается терпение. отдаю ему все деньги, а сама продолжаю бродить под дождём. Час, два. Теряю счёт времени. Неосознанно оказываюсь возле дома льва. Поздно, темно, холодно и мокро. Понятия не имею, как объяснить ему, что делаю здесь посреди ночи. Не знаю, поймёт ли он, и как я буду выглядеть со стороны. Всё становится неважным, когда я падаю в тёплые объятия. и позволив себе сорваться, реву и дрожу в истерике. Всё. Моя остановка. Лев рычит что-то, целует в мокрую макушку, дышит рвано и часто, будто злится, сжимает меня до боли. Не слышу, не вникаю, не соображаю, что происходит. Сегодня я потеряла нечто важное. Саму себя. Я была нагло украдена. И сейчас молюсь лишь об одном: чтобы зверюга не выпускал меня из своих лап, не дал никому украсть меня снова. Вот так и продолжал крепко держать.